Глава сороковая «Огонь!» — закричала Бьюти. «Пожар!» — выдохнула Лиза. Ричард, ни слова не говоря, выскочил из еще не успевшей полностью остановиться Шарабани и умчался в ночь. Нахмуренный даме притормозил у любовных снадобий. Эта окраинная улица была спокойна и тиха. «Бьюти, осталась бы ты у Лизы», — сказал Дами. «Нет, отвези меня домой, ведь в той части города полыхает», дрожащим голосом произнесла Бьюти. «Нет, это ближе, в самом центре, кажись». Никогда Лиза не видела даме таким сосредоточенно серьезным. «Не пойду домой», — решила Лиза. «Вези меня к огню». «Огнеборец туда побежал, он справится», — возразил даме. Лиза в этом уверена не была. Зарево пожара освещало полнеба, «А значит, Ричарду одному точно не совладать с огнем. «Вези!» — потребовала она, и даме больше спорить не стал. Они объехали улицу, на которой стоял Лизин дом, свернули на следующую, потом еще на одну, и вскоре выбрались к Ратушне. По краям площади перед ней собрались толпы народу. Меж ними мелькали какие-то люди в зеленых костюмах, как у Фаергарда, И кричали, требуя, чтобы народ не напирал и не лез к огню. За ратушней творилось что-то несусветное. Там полыхала часть улицы самым настоящим огнем. Черные клубы едкого дорези в глазах дыма вздымались к небу. Огромные языки пламени облизывали звезды. Другая же часть улицы полнилась разбухшим и ползущим во все стороны огневцом. Это ж на моей улице! Закричал дами и начал рваться к огню через толпы прохожих. Куда? рявкнул на него один из огнеборцев. Там мама с папой и сестренка! Отчаянно вопил дами. В порядке они, в последний миг смогли из окна выпрыгнуть, сказал огнеборец. Их в лекарню отвезли. Дами кубарем помчался к лекарне. Бьюти не отставала. А Лиза осталась стоять на месте. Она видела мечущихся у кромки пламени огнеборцев. И если в той части улицы, где был огонь обычный, они хоть как-то отбивались от него, то с другой стороны, где разбухал огневец, дела были совсем плохи. Там Лиза увидела Ричарда и еще одного огнеборца. Они нещадно поливали жирный, ярко светящийся огневец болотной жижей. Насколько ее хватит? Лиза-то помнила, где заправлял свои тушители Ричард дернув плечами, будто проснувшись от морока, Лиза вышла вперед и, лишь зыркнув зеленющими глазами на молоденького огнеборца, который попытался ей помешать, двинулась к Ричарду. Он заметил ее сразу же. Лицо его было перепачкано сажей и отчаянием. «Мы не справимся с отцом! Тут столько огневца, что никакого болота не хватит!» «Так, значит, тот второй — его отец!» «Отойдите!» — сказала Лиза что ты задумала, ведьма». Лиза и сама не знала, но зелень ее глаз вдруг заволокло дымом, и она рявкнула. «Отойдите!» Ричард хотел было возразить, но его отец, лишь раз бросив взгляд на Лизу, коснулся плеча сына и сказал «Я такое уже видел. Лучше послушаемся ведьму». Оба фаергарда отступили, Но остановились сразу за Лизой, чтобы в случае чего вытащить колдовницу из цепких лап гневца, что не обжигал, но пожирал одежду, траву, деревья, впитывая в себя их яркость и переливаясь сочным разноцветием Бог на глазах. Лиза закрыла глаза. Она сама не знала, что собирается делать, но чувствовала в себе силу. Разведя руки в стороны ладонями вверх. Она представила себе ливень стеной, за которой ничего не видно, а еще топкое болото с зеленоватой вонючей трясиной, в которой они с Карнели отмывали тару из-под просроченных эликсиров. Представляла и представляла. Дождь. Больная жижа. Ливень. Опрокинувшееся болото. Освежающий запах небесной воды. Смрадная вонь протухшего болота. Дождь и топь. Топь и дождь. Очнулась Лиза от окруживших ее радостных воплей, хлынувшей на площадь толпы. «Ай да ведьма! Ай да Кортни!» — веселился народ. Лиза открыла глаза и увидела, что ни языков пламени, ни огневца больше не было. Ранее охваченная огнем часть улицы теперь стояла мокро черная, С обуглившихся крыш капало. Кое-где вздымались в светлеющее небо струйки дыма. Ту часть улицы, где раньше властвовал обожравшийся огневец, теперь от земли и до флюгеров покрывала смрадная серо-бурая болотная грязь. Народ веселился, выкрикивал имя Лизы, ликовал, что город удалось спасти. Лиза на едва гнущихся ногах поплелась к своему дому. Она чувствовала такую смертельную усталость, что готова была упасть прямо тут и уснуть под ближайшим кустом. Однако на автопилоте добрела до своей пустой улицы, которую не коснулся ни пожар, ни людской восторг. На пороге любовных снадобий Лизу ждала Корнелия. «Совсем обессилила, сочувственно произнесла рыжая. «Весь рот обзевала. Спать хочу, не могу. Нельзя ведьме столько силушки сразу отдавать, можно и не восстановиться. Главное, что город дотла не сгорел». Доброе ты! Не в бабку!» — одобрительно кивнула Корнелия. — Пойду посплю. Лиза словно лунатик поплелась наверх. Корнелия пошла за ней. И хорошо, что пошла, иначе Лиза бы упала. Она едва смогла забраться на последнюю ступеньку лестницы, как силы окончательно покинули ее. Корнелия подхватила Лизу под мышки и проводила в спальню, помогла раздеться, укутала одеялом до самого подбородка, пощупала лоб мягкой ладонью. Жар констатировала она. «Спи, я тебе лечебного зельюшка сделаю». Лиза, правда, этого уже не слышала, как и не помнила, что спустя час кошка к ней вернулась, всунула в губы соломинку, растрясла и заставила выпить какой-то отвар. Лиза погрузилась в тяжелый долгий сон.